«Час на свидание с графом Дегишем и час на то, чтобы он написал принцу. Всего выходит шестнадцать часов. Вы считаете, как Кольбер? Сейчас полдень, половина первого Ого, у вас отличные часы. Так что вы хотели сказать?» — поинтересовался Малекорн, пряча часы в карман. «Да, правда, я предлагаю вам парень на двадцать пистолей, что вы получите письмо графа Дегиша через восемь часов».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 Манекан со вздохом поднялся и, опираясь на левую руку, старательно вывел квитанцию на место Фреллины, герцогини Орлеанской, которая граф Дегиш постарается устроить немедленно, деманекан. Окончив эту трудную работу, манекан лег и вытянулся. «Ну?» — спросил Малекорн. «Что все это значит?» «Да то, что если вы торопитесь получить письмо Дегиша к принцу, я выиграл пари «Как?» Мне кажется, это ясно. Вы берете эту бумагу и едете вместо меня. Так, вы пускаете лошадь карьером, а через шесть часов вы вы этомпе через семь получаете письмо графа и выигрывая в парень, вставая с постели, что удобно и мне, и вам. Положительно, Манекан, вы великий человек. Я знаю.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 графдыги ш вы хлопочет у герцога для моего друга Маликорна». готово поднял на него глаза манекан простите новые забыли подписать свое имя да правда давайте 500 пистолей вот 250 а остальные пятьдесят когда я получу место манекан поморщился в таком случае верните мне рекомендательное письмо зачем я хочу приписать одно слово спешное моликорн отдал письмо манекан сделал приписку хорошо заметил маликорн взяв бумагу обратно манекан стал пересчитывать золото тут не хватает 20 пистолей сказал он как 20 пистолей которые я у вас выиграл когда Тогда я держал с вами Париж, что через 8 часов вы получите письмо от графа Дагиша. Верно. И Малекорн прибавил еще 20 пистолей. Манекан собрал пригоршнями золото и дождем рассыпал его по постели. Вот второе место, прошептал маликорн стараясь высушить чернила на листке.